Седьмое. Поняли ли меня, что меня отделяет, что отстраняет меня от всего остального человечества, так это то, что я открыл сущность христианской морали, поэтому я нуждался в слове которая имела бы значение вызова всем. Что здесь не раскрыли глаз раньше? Я считаю это величайшей нечистоплотностью, какая только имеется у человечества на совести. Самообманом, обращенным в инстинкт. Принципиальной волей не видеть ничего происходящего, никакой причинности, никакой действительности, фабрикацией фальшивых монет in psychologesis, доведенной до преступления. Слепота перед христианством есть преступление, параксиналс преступления против жизни, тысячелетия, народы, первые и последние, философы и старые бабы, за исключением пяти-шести моментов истории и меня, как седьмого, все стоят друг друга в этом отношении. Христианин. Был до сих пор моральным существом, курьезум вне сравнения. А как моральное существо был более абсурдным, более лживым, более тщеславным, более легкомысленным и более вредным самому себе, чем это могло бы присниться даже величайшему из презирающих человечество. Христианская мораль — самая злостная форма воли к лжи, истинное церцея человечества, то, что его испортило. Не заблуждение, как заблуждение, возмущает меня в этом зрелище. Не тысячелетнее отсутствие доброй воли дисциплины, приличия, мужества в духовном отношении, которое обнаруживается в его победе. Меня возмущает отсутствие естественности. Тот совершенно невероятный факт, что сама противоестественность получила как мораль самые высокие почести — осталось висеть над человечеством как закон, как категорический императив. В такой мере ошибаться не как отдельный человек, не как народ, но как человечество. Учили презирать самые первейшие инстинкты жизни — Выдумали душу, дух, чтобы посрамить тело. В условии жизни, в половой любви учили переживать нечто нечистое. В глубочайшей необходимости для развития, в суровом эгоизме уже одно это слово было хулою — Искали злого начала. И, напротив, в типичном признаке упадка, в сопротивлении инстинкту, в бескорыстии, в утрате равновесия, в обезличивании и любви к ближнему, одержимости ближним, видели высочайшую ценность. Что говорю я? «Ценность как таковую? Как? Значит, само человечество в декаданс? И было ли оно в нем всегда, что твердо установлено? Так это только то, что его учили лишь ценностям декаданства, как высшим ценностям. Мораль самоотречения?» Есть мораль упадка, паракселянс. Факт «я погибаю» перемещен здесь в императив. Вы все должны погибнуть. И не только в императив. Это единственная мораль, которой до сих пор учили. Мораль самоотречения изобличает волю к концу. Она отрицает жизнь в глубочайших основаниях. Здесь остается открытая возможность, что не человечество в упадке, а только паразитический класс людей, священников, которые благодаря морали долгались до звания определителей его ценностей которые угадали в христианской морали свое средство к власти. И на самом деле, мое мнение таково, учителя, вожди человечества, все теологи были вместе с тем и декадам. Отсюда переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни. Отсюда мораль. Определение морали. Мораль ⁇ это идиосинкразия декада. Задней мыслью отомстить жизни и с успехом. Я придаю ценность этому определению.